Глава 12. Она упаковала вещи в свой маленький чемоданчик, не сильно задумываясь над тем, что брать с собой в дорогу. Да и каким таким особым сезонным гардеробом она располагала. Конечно, у нее есть и летние вещи, и зимние, но не брать же с собой в дорогу все. А потом она ограничила выбор одним летним платьем, парой вязаных кофточек, курткой, брюками, носками, ночной сорочкой и летними брюками капри. В Лондоне, как известно, люди на перемены погоды реагируют почти всегда одинаково. Либо напяливают на себя несколько слоев одежек, либо снимают с себя лишнее. А потому летнее платье попало в чемодан даже без учета предполагаемой жары, которая будет царить на Карибах. Ну а если жара будет уже совсем невыносимой, то Дот сбросит с ног чулки. Оставалось лишь купить купальник, Выбор был сделан в пользу темно-синего сплошного купальника в белый горох с красивым белым бандом на груди. Она бережно перебирала пальцами лямочки купальника, разглядывала фасон с завышенными проймами для ног и мысленно удивлялась, вдыхая пары воздуха в холодной квартире осенним холодным утром, неужели уже совсем скоро она сможет надеть этот купальник. Первый самолет показался дот слишком большим и шумным, Не то чтобы это ее сильно волновало, ведь мысли были постоянно заняты другим. Она все еще не могла поверить в то чудо, которое случилось с ней. Она летит на самолете, как самая заправская кинозвезда или солистка известной поп-группы. Это для них самолеты такой же привычный вид транспорта, как для нее городской автобус. Это их запечатлевают фотографы на трапах самолетов, а потом публикуют эти снимки на первых полосах всех ведущих газет. И вот она тоже в числе этих счастливчиков. Невероятно, фантастика. Правда, к радостному волнению, охватившему ее, примешивались и другие чувства. Было немного боязно и неловко, ведь она путешествовала одна. К тому же не имела ни малейшего представления о том, что и как делать, куда идти, к кому обратиться. Как здорово было бы, если бы рядом находился человек, с которым можно было бы поделиться своими страхами и сомнениями. Ах, какая жалость, что с ней сейчас нет ее младшей сестренки Ди. Уж ей бы точно понравилось лететь самолетом вместе с Дот. Потом мысли плавно перекочевали на мужа. Вот ведь как! Пожертвовал своей мечтой о собственном доме ради того, чтобы оплатить ей это путешествие? Благородный поступок, ничего не скажешь. Дот невольно почувствовала еще один укол раскаяния. Да, она виновата перед Уолли. Она во многом виновата перед ним. Слишком застенчивая, Дот стеснялась лишний раз спросить, как ей уложить свой багаж, как отстегнуть ремни, чтобы сходить в туалет и прочее. К счастью, обслуживающий персонал был на высоте. Стюардессы деликатно и ненавязчиво объяснили и показали ей все, что нужно. Даже рассказали, где и как она будет делать пересадку и как пользоваться пересадочными билетами. Все они были самыми настоящими красотками, словно спорхнувшими со страниц журналов мод. Умелый макияж, оранжевая помада, безупречно элегантные костюмы. Девушки с легкостью летали по салону, словно пушинки с подносами на перевес, разнося пассажирам стаканы со льдом и тоником или с джином. Дот сделала свой выбор в пользу простой воды и лимонада, «Так будет безопаснее», — решила она. Только оказавшись на борту самолета, она впервые всерьез задумалась над тем, что станет делать по прибытии в пункт назначения. Радость от предстоящей встречи с Солом была столь велика, что Дот даже не представляла себе, что она скажет ему в первый момент встречи, если правда сумеет отыскать его. И уж тем более не задумывалась над тем, а хорошо ли это вообще, взять его вот так свалиться человеку, как снег на голову. Но уже от одной мысли, что она будет рядом с ним, снова увидит его — У нее радостно урчало в животе, и сердце билось чаще и сильнее. «А что сказать?» «Вот придет время, и нужные слова найдутся сами собой», — рассудительно решила Дот. Когда самолет набрал, наконец, нужную высоту, и пассажиры вокруг нее расслабились и занялись своими делами, она впервые робко осмелилась глянуть в окно иллюминатора. Внизу плыли облака, плотным слоем укутывая землю, Невероятно, Она летит выше облаков. Какое чудо! И какое фантастическое по своей красоте зрелище! Она его никогда не забудет. Она парит в небе среди облаков. Неожиданно ей пришло в голову, что в детстве она на полном серьезе верила в то, что рай расположен среди облаков, то есть где-то совсем рядом с их самолетом, поблизости. Она энергично протерла глаза и стала еще пристальнее вглядываться вниз, пытаясь обнаружить среди белоснежной гущи зазоры, за которыми и начинается все то райское, о чем она имела весьма смутное представление. Вот так же и в далеком детстве она любила лечь на землю и, задрав голову к небу, выискать среди облаков этот неведомый ей рай. Она даже надеялась, что в один прекрасный день ей удастся увидеть и маленьких пухленьких ангелочков, облаченных в белые туники, напоминающие простыни. Ангелочки все с луками, из которых они рассыпают в разные стороны снапы молнии и пускают стрелы Купидона. Но, став взрослой, она поняла, что никаких райских кущ за облаками нет. А небо — это просто небо. Оно бездонно, а за ним начинается пустое пространство, тот самый космос, о котором им рассказывали в школе. И где, в каких глубинах затерялся тот рай, который она так старательно разыскивала в детстве? Может, его и нет вообще?» но если нет рая, то куда отправилась после смерти ее няня? И где сейчас душа младенца бедной Джуди? Неужели ничего нет? Ты проживаешь на этой земле какое-то количество лет или даже секунд, а потом бах, и исчезаешь навсегда. Нет, так не может быть. Наверняка что-то есть, иначе все бессмысленно». Впервые Дота осознала, как же мало она знает. Пожалуй, она даже не смогла бы толком объяснить, почему летит сейчас в этой металлической трубе высоко над облаками. А еще мечтала чего-то добиться в этой жизни. Да и зачем она летит на другой конец света? И на этот вопрос в разумительных объяснений у нее нет. Нет, если честно, то ответ есть. Надеется снова рухнуть в объятия Сола и больше никогда не расставаться с ним. Бедняга уволен, но ничего, со временем он найдет себе достойную пару. А когда станет седовласым старцем и будет сидеть в окружении многочисленных внуков, которые станут тереться вокруг его ног, то еще и спасибо ей скажет за то, что она отпустила его на свободу. И почему-то именно сейчас Дот снова вспомнила заплаканное лицо Барбары в день свадьбы, когда-то пряталась за деревом рядом с церковью. Спускаясь по трапу самолета, приземлившегося на сент люсии Дот внимательно осмотрела забетонированное летное поле. Сердце ее переполняло радость. Наконец она добралась до места своего назначения. Она боялась, что приедет сюда смертельно уставший, ведь такой долгий и изнурительный полет со множеством пересадок. Но ничего подобного. Дот чувствовала себя как никогда, полной энергии и сил. Голова работала ясно. Мысленно она фиксировала все свои самые первые впечатления и ощущения. Совсем недавно от аэродрома по другую сторону шоссе уже шли жилые дома. Множество небольших домиков под одинаковыми оцинкованными крышами. Лондонский аэропорт подавлял своими размерами, своим величием бесконечной чередой терминалов из красного кирпича, огромными залами ожидания, удобными креслами, кафе. На сент люсии все было намного проще. Длинная приземистая бунгало, небольшая будка, в которой продаются прохладительные напитки, украшенные самодельной вывеской, с надписью, сделанной от руки. Горячий воздух ударил Дот в лицо и заполнил все легкие. Незнакомые запахи, незнакомые места, непривычная температура, все новое. Она почувствовала, как напрягся живот, как встрепенулось все тело в предчувствии встречи, ведь она совсем рядом с Солом, они снова вместе». Долгожданное воссоединение. Вот оно, на расстоянии вытянутой руки. Из аэропорта она направилась в город на небольшом зеленом лендровере с открытым верхом, голыми металлическими дверцами и автомобильным рулем, похожим на нежный зеленый побег, выросший прямо из днища машины. Автомобиль все время подкидывала, бросала из стороны в сторону по пыльной проселочной дороге, которая шла прямиком через джунгли. Широкие листья пальм почти касались ее руки, так и норовя задеть, когда они проезжали мимо. Много цветов, и окраска у всех такая насыщенная, яркая. Пунцово-красная, голубой электрик. Никакого сравнения с той скромной золотистой хризантемой, которая изредка расцветала среди захламленного двора в родительском доме на Роуп Маккайсфилдс. Дот даже не подозревала, что на свете существуют такие цветы. Бананы свисали с деревьев огромными гроздьями, а вон те тяжелые округлой формы плоды зеленого цвета – это наверняка манго. Где-то через час с небольшим машина, наконец, выехала на шоссе, проложенное вдоль побережья, и вот оно море. Наконец-то Дот увидела его в окружении лесов и гор, тоже покрытых зеленой тропической растительностью. Дот невольно поднялась со своего сиденья и выпрямилась, уцепившись обеими руками за дверцу – несмотря на бурные протесты водителя, опасавшегося, что она может просто вывалиться из машины на полном ходу. Но ей почему-то было совсем не страшно. Просто она хотела увидеть это море. Все и целиком. Она как завороженная смотрела на бледно-голубую гладь, уходящую далеко за кромку горизонта в бесконечность. Залив был со всех сторон окружен великолепными пальмами. Яхты легко скользили по воде, Солнце заливало все вокруг своим ослепительным светом, и жара. Как же здесь жарко, но какая красота! Все в точности, как рассказывал Сол. Нет, это даже не красота, это и есть самый настоящий рай. Летнее платье в розочках уже успело прилипнуть к потной коже Дот. Волосы, которые она собрала в аккуратный узел, тоже растрепались, свисая отдельными прядями прямо на лицо, а те, что упали на спину, развивались на ветру. До ты помыслить не могла, что тут такая температура. Так непривычно дышать горячим воздухом, словно ты сидишь под колпаком сушилки в парикмахерской, а потом вдруг сдвигаешь колпак в сторону и втягиваешь в себя струю горячего пара, который моментально заполняет все легкие. Машина, между тем, уже неслась по столичным улицам города Кастре, держа курс на бухту Редюит. То тут, то там машину брали в плотное кольцо толпы ребятишек, Одни попрошайничали, другие просто махали руками или норовили коснуться руки Дот. Она же, в свою очередь, смотрела на ребятню во все глаза. До сегодня дня Дот не так часто встречала в Лондоне темнокожих людей, а тут, как выяснилось, она оказалась единственной белой среди множества черных, и это немного напрягало. Дети же, судя по всему, тоже далеко не каждый день встречали на улицах своего городка белых людей». Вполне возможно, многие вообще впервые видели перед собой белую женщину. Отсюда этот неуемный энтузиазм, желание прикоснуться к ее руке, к ее волосам или просто хорошенько разглядеть лицо. Почему-то она вдруг вспомнила свой давний разговор с Барбарой. Не будь дурочкой, Дот. Если бы такие кучеряшки считались обычными нормальными волосами, то тогда все вокруг ходили бы с такими прическами. Я права? «Конечно, права. Как же ты не понимаешь, дурья твоя башка, что там, где они живут, все действительно ходят с такими прическами?» День уже клонился к вечеру, когда Дот наконец добралась до своего маленького пляжного домика в бухте Редюит. Огляделась по сторонам и не смогла удержаться от восторженной улыбки. Потрясающий вид. Да и сам домик был похож на сказочную хижину из цветных иллюстраций к детским книжкам. Деревянный домик выкрашенный в пастельно-розовый цвет. Маленькие оконца занавешены ярко-голубыми шторами. Широкое деревянное крыльцо ведёт к парадной двери. Ключ, как и предупреждали её в туристическом агентстве, лежит прямо под ковриком у двери. Внутри две крохотные комнатки. В спальне стоит старая никелированная кровать со слегка провисшим посередине матрасом. Белое покрывало с фительками. На нем лежат четыре объемные пуховые подушки, взбитые почти до самого потолка. Дот вспомнила свою постель последних месяцев, которую делила с Уолли. Грязный матрас на полу в комнате без гардины штор, но тут же спохватилась. Подумала о том, сколько денег Уолли потратил на это путешествие. Да на них можно было бы купить, наверное, тысячу самых прекрасных и дорогих кроватей. Дот все еще находилась под впечатлением от поступка мужа. Ее поразили его доброта и та откровенность, с которой он обрисовал всю непростую ситуацию, в которой они оба оказались. И, наконец, его готовность отпустить ее на все четыре стороны, дескать, можешь бросать меня, путь свободен. В гостиной плетеный диван с пухлыми диванными подушками, в декоративных наволочках, с узором в виде веточек с зелеными листочками. На спинку дивана небрежно брошен клетчатый плед, тоже выдержанный в зеленых тонах. Неужели в такую жару ей может понадобиться плед? Дот с недоумением окинула взором сию совершенно бесполезную, по ее мнению, вещь. Пол застелен пестрым разноцветным паласом. В углу комнаты небольшой рукомойник с краном, зеркало на стене и маленькая газовая плита. Стены украшены многочисленными фотографиями местных достопримечательностей. Виды на залив, пальмы и прочая экзотика. Большинство фотографий болтаются криво, свисая с крючков то в одну, то в другую сторону. У ДОТ сразу же возникло желание перевесить их как следует. В дальнем конце домика расположилась небольшая ванная комната. Душ со шлангом, прикрепленным прямо к стене. Вода теплая, ее подогревает солнце. Специальный резервуар для подогрева воды установлен на крыше. Вода стекает прямо на песчаный пол. Чуть поодаль, за матовой перегородкой... «Отхожее место, обычная дырка в земле». «Ну и отлично. Вполне сойдет». Дот поставила на пол свой чемодан и сбросила с ног туфли. Потом извлекла из волос оставшиеся шпильки и, энергично тряхнув головой, позволила волосам рассыпаться по спине и плечам, после чего вышла на улицу и ступила босыми ногами на горячий песок. Она принялась ковырять землю пальцами ног, с интересом наблюдая за тем, как песчинки, похожие на крупинки соли, проминаются под ее ступнями, буквально отпечатывая каждый сделанный шаг. Снедаемое любопытством, она сделала еще несколько шагов в сторону от дома и почти сразу же почувствовала, как солнце жжет кожу. Волосы прилипли к потной шее, да жара. Она вспомнила, как мерз бедный Сул, как он энергично тер руки, пытаясь согреться. В ту самую первую их встречу на углу одной из улиц Ист-Энда когда она повела его на экскурсию в универмаг Selfridges, Теперь-то она понимает, почему ему было так отчаянно холодно, и это несмотря на теплые башмаки на толстой подошве. Чем ближе к берегу, тем все чаще из-под ее ног выпрыгивали миниатюрные прозрачные крабы и тут же прятались в своих крохотных норках. Пенящиеся волны шумом накатывались на берег, оставляя после себя неровный влажный след на песке. Дот не обращала внимания на любопытствующие взгляды местных жителей, коротающих время на берегу океана. Их темнокожие мускулистые тела были насквозь пропитаны соленой морской водой и солнцем. Судя по выражению их лиц, они чувствовали себя вполне комфортно под палящим зноем полуденного солнца. Надо б думать, на их фоне она смотрится совсем уж по-дурацки». Кажется, впервые Дот задумалась над тем, насколько же чужеродным элементом кажется она всем остальным обитателям этого острова. Впрочем, пока это не главное. Она сделала еще несколько шагов и приблизилась вплотную к кромке воды. Теплое Карибское море плескалось у ее ног. Очередная волна окатила их до самых щиколоток. Вот так необычно море словно поздоровалось с нею. Дот широко улыбнулась. Какое счастье! Наконец-то она видит море. Самое настоящее море. Приподняв одной рукой подол платья и закатав его вверх почти до самых панталон, она смело вошла в воду и шла до тех пор, пока вода не стала плескаться вровень с ее коленями. Маленькие сверкающие рыбки то и дело выпрыгивали из глубины, чтобы самолично поглазеть на новый объект, вдруг объявившийся на их территории. «Решено!» Завтра, прямо с утра, она надевает на себя купальник и к морю. Скорее бы наступило это завтра. Вернувшись к себе в домик, Дот приняла душ, с наслаждением смыв с себя всю дорожную пыль и грязь, а заодно и усталость, накопившуюся за время путешествия. Как-никак, а сутки в пути. Потом переоделась в брюки капри и майку без рукавов и снова направилась в сторону побережья, в кафе, откуда далеко вокруг разносились звуки музыки. Конечно, лучше приходить в кафе не одной. Не очень-то прилично молодой девушке шастать по таким заведениям без сопровождения. Но как получается? Дот собрала в кулак всю свою силу воли, мысленно настроив себя на то, что это пляжное кафе ничем не отличается, скажем, от кафе Паула в Лондоне. Просто здесь климат другой, только и всего. Усевшись за столик на улице, она откинулась на спинку сиденья и стала любоваться закатом. Солнце медленно и величаво скользило вниз по небосводу, омываемое со всех сторон волнами. Наконец оно и вовсе исчезло за горизонтом, утонув в водах Карибского моря, бросив на прощание лишь несколько всполохов, ярко осветивших небо, берег залива и прибрежное шоссе. Какая красота! А Дот ведь даже не подозревала, что на Земле могут быть такие божественно прекрасные места, словно это какая-то другая планета. Что будем заказывать? женский голос с таким же немного гортанным произношением, как и у Сола. Красивая молодая женщина, изящная, хрупкая, чем-то похожая на эльфа. Короткая стрижка на курчавой голове, высокие скулы, большие золотые серьги-кольца в ушах, множество браслетов, отливающих медью на запястьях обеих рук. На ней крохотный топик на бретельках с глубоким треугольным вырезом, что позволяет обходиться без всяких лифчиков, и длинная до самого пола юбка из легкой марлевой ткани в лоскутную расцветку. Словом, смотрится официантка просто обалденно. «Пожалуйста, кока-кола, если можно». «Хорошо, а из еды?» В первый момент Дот подумала об устрицах, но живот тут же просигнализировал ей, что лучше не рисковать. Впрочем, у нее любая еда уже давно вызывала именно такие тошнотворные позывы. А с другой стороны, стоит вспомнить... Когда она ела в последний раз? Так и совсем ослабеть можно без пищи. Нужно что-то обязательно забросить в желудок. А что у вас имеется в наличии?» Спросила она и слегка прикусила губу. Вечер среды. Сегодня у них с Уолли был бы рыбный день, жареный картофель с рыбой. Или рыбой они питались не по средам? Дот поразилась тому, что уже почти не помнит подробностей своей короткой семейной жизни. У нас есть калалу, приготовленная по специальному рецепту. Звучит заманчиво. И на вкус блюдо оказалось точно таким, как его описывал в свое время Сол. Теплое, пряное, со множеством специй и перца. Такая вкуснотища, что просто невозможно оторваться. Кажется, ел бы и ел, хотя уже пошевелиться не можешь. Надолго к нам? Поинтересовалась удот официантка, забирая пустую тарелку. Если честно, то пока сама не знаю. Может быть на неделю, а может быть навсегда. Навсегда? Вот это да. Я бы предпочла первый вариант. Кстати, меня зовут Цилла, а меня Кловер. Кловер. Красивое имя. Тогда до встречи, Кловер. Надеюсь. Можете не сомневаться. Обязательно встретимся еще. Думаете, много в нашем городке гуляет белых девушек? Наверное, немного. Да вообще ни одной. Вы откуда? Из Лондона. Правда? Вот это да. Между прочим, мой дядя живет в Лондоне, работает в метро. Его зовут Грейсон... «Эйнбалл. Живет в Иллинге. Может, знаете его?» Дот громко рассмеялась. «Нет, конечно. Откуда? Район Иллинг находится далеко от того места, где живу я. Лондон ведь огромный город, там живут миллионы людей». На лице Циллы появилось обиженное выражение, и Дот тут же поспешила загладить свой промах. «Но если я его увижу, то обязательно передам от вас привет». Цилла немедленно расплылась в улыбке и, довольная, кивнула в знак согласия, прежде чем уйти. Инцидент был исчерпан, не успев начаться. Несмотря на бурю в животе, Дот заснула практически мгновенно. Впервые за долгие месяцы спалось ей так сладко, под убаюкивающий шум прибоя. Шелест листвы на деревьях, стрекотание насекомых в траве и перекличку лягушек почти под самым окном. Она все еще продолжала жить с ощущением чуда, Я здесь, Сол. Я приехала. Утром она проснулась от веселого смеха и чьих-то разговоров на пляже. Часов у нее при себе не было, а потому, сколько сейчас времени, она не знала. Но, судя по оживлению, царящему за пределами ее домика, утро уже точно наступило. Она сладко потянулась на своей огромной кровати, потом спустила босые ноги на пол и пошлепала к окну. Чуть отодвинула занавеску в сторону и выглянула в окно, Просто для того, чтобы лишний раз убедиться, что Сент-Люсия, море, пальмы — все это не сон, а самая настоящая реальная жизнь. Так оно и есть. Перед Дот раскинулось море, и пляж, и берег залива, и все остальные красоты этого удивительного места. Все точно такое, как было вчера. Дот быстро сполоснулась под душем и натянула на себя купальник. Хорошо, что здесь нет зеркала в полный рост. зреть собственную худобу — Занятие не из самых приятных, и уж точно оно не придаст уверенности в себе. Пожалуй, насмотревшись на свои изъяны, Дот не рискнула бы показаться в купальнике на людях. Засмеют чего доброго, а так, как есть. Проворно надела летнее платье, нацепила на нос солнцезащитные очки и побежала прямиком в кафе на берегу залива, чувствуя себя почти как дома. Но не поразительно ли это для скромной, застенчивой девушки, которая раньше не отъезжала от своего родного дома дальше, чем на несколько десятков миль, а все потому, что здесь она не имеет ничего общего с той прежней Дот, ведь она же Кловер. Целая танцевала на деревянном помосте под медленную мелодию с ритмичным сопровождением ударных, высоко вскинув руки над головой. «Интересно, что может сделать человека настолько счастливым», — подумала про себя Дот, — чтобы с самого утра так самозабвенно предаваться танцам. «Нравится, Лорел Эйткин?» — спросила Цила, заметив Дот. «Доброе утро. Ну как спалось?» «Прекрасно спалось. Спасибо». «Ох, ну и жарище тут у вас!» — Дот прикрыла лицо рукой. «Привыкните со временем, особенно если планируете остаться здесь навсегда. Что будем заказывать на завтрак?» «Свежий ананасовый сок, если можно». «Нет проблем, уже несу». Доту села за столик и устремила свой взгляд в сторону берега. На пляже много семейной публики. Бросают прямо на песок пляжное полотенце, складывают в одну кучу прочие пожитки и тут же устремляются в воду. Все им здесь знакомо, все родное и привычное. Никто не пробует носком температуру, заходя в воду. Старые, молодые, взрослые, дети, все уверенно ныряют в море прямо с головой, чтобы через какое-то мгновение всплыть чуть поодаль. Головы ныряльщиков, торчащие над водой, очень похожи в этот момент на головы любопытных тюленей, наблюдающих со стороны, что там такое интересное происходит вокруг. Цила поставила перед посетительницей большой стакан сока с мякотью. Дот нерешительно повертела стакан между ладонями. «А можно я возьму его с собой на пляж?» Цила согласно кивнула головой и удалилась прочь. Дот взяла стакан и направилась к небольшой пальмовой рощице, раскинувшейся прямо на берегу. Она уселась под самой крепкой пальмой, прижавшись спиной к ее толстому стволу и наслаждаясь той тенью, которую отбрасывали резные кроны деревьев. Потом Дот сдвинула очки на лоб, но ну, просто на Вуд в чистом виде, и сделала первый глоток. Сладкий и одновременно холодный напиток показался ей необыкновенно вкусным. «Так вот ты какой свежий ананасовый сок!» Она улыбнулась самой себе. Малыш, не старше двух лет, уверенно проковылял на своих крохотных ножках мимо нее. За ним поспешно устремился мальчик постарше, явно старший брат. Судя по выражению его лица, мальчишка не очень был доволен тем, что ему приходится работать нянькой. Малыш, между тем, всячески пытался оторваться от погони. Он проворно перебирал ножками, высоко вскидывая ступни и снова погружая их в песок, И каждый раз в этот миг Дот видела бледно-розовая подошва его ножек. Размахивая ручками в разные стороны, он бежал до тех пор, пока не споткнулся, о какой-то бугорок, который он не заметил в полубегство, споткнулся и упал на свой округлый животик и тут же огласил все окрестности громким плачем. Полный рот песка и слез, кучерявая головка тоже вся в песке. Дот даже не почувствовал, что плачет сама, и лишь когда горячие слезы упали на ее голые руки потекли вниз по худым коленкам, она поняла: да, это слёзы. Её слёзы. Симон, мой дорогой Симон,